Триста тридцать пятое. В скобках Нинки. Поправится по слову Владыки и расцветет духом. Терновый венец превратится в венец счастья. Свет сменит сумерки. По рвению получит и по преданности пожнет. Улыбка моя озарит ее. Близко будущее и со мною. Не закройте из мрака. Замкните мирские голоса. Со мною к свету, дети мои. По истокам судим, идут события, не ошибаемся, так прибудьте в готовности.